— резонно заметил брат Валерий, так же, как и руководитель, скрупулезно изучая карту. — Уж больно ты строг, братец. Во-первых, она молода. Во-вторых, дева. Слишком много на нее возложили. одно на дело отправили безопытного брата. Вот и погорела она. — Так ты думаешь, что ее англичане упустили? — все-таки сомневался Павлов. — А ты думаешь, отпустили? — поинтересовался руководитель. —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 — Как пожелаешь, великосхемный, — отвечал Павлов, надевая свой видавший виды котелок и направляясь к дверям.